Глава пятая. Вероника. Мы снова вместе в машине. Только теперь при свете дня и наедине, без зефира. Я совсем не знаю города и не понимаю, куда Виктор меня везет, но сегодня мне не страшно. Этот мужчина может внушать патологическое доверие, но неспокойствие. Виктор умеет удивлять и волновать. Из души он вернулся совсем другим человеком. Вчера вечером он был больше похож на лесника, а сегодня – харизматичный мужчина. В черном стильном костюме, в черной рубашке с воротником-стойкой и с часами на левом запястье. Парфюм более выразительный, манящий. Мужчина собранный, серьезный. Сколы у него шикарные. Виктору идут даже морщинки в уголках глаз. Снова зависаю на его сильных руках на руле. Ведет машину легко, уверенно. Виктору идет этот черный брутальный внедорожник. Устала бороться с собой и запрещать себе рассматривать, поэтому смотрю открыто. Изучаю, пытаясь понять, что именно меня в нем привлекает. Никогда не западала на взрослых мужчин. Никогда не пыталась оценить их привлекательность. Они в принципе не были мне интересны как объекты внимания. Но с Виктором что-то пошло не так. Есть в нем какая-то энергетика силы, мужественности, надежности и сексуальности. Говорит, нет семьи, но женщина по-любому есть, никогда не поверю, что такой мужчина может остаться один. Он вынимает сигарету из пачки, зажимает ее губами и переводит взгляд на меня. «Можете курить, я не против». «Я не курю в машине», – отрицательно качает головой. «Зачем тогда взяли сигарету?» «На автомате». Кидает сигарету на панель. Отворачиваюсь, рассматривая город. Это, конечно, не мегаполис, но вполне современно и чистенько. Мне даже нравятся эти улочки, магазинчики, кафетерии, фонари, разноцветные дома и люди. И дышится мне здесь легче не потому, что воздух чище, а потому что никто не ограничивает и не решает за меня. Паркуемся на стоянке возле ресторана. Виктор выходит первый. Наблюдаю за ним. Реально обходит машину, чтобы открыть мне дверь. Шикарен. Выхожу сама, обламывая его. Здесь есть вакансия. Указываю на ресторан, рассматривая выиску. Черные матовые панорамные окна. Входная группа оформлена кованными перилами и мраморной лестницей. Тяжелая дубовая дверь. На черной глянцевой выписке красивые серебряные буквы. Астахов. Солидно. Явно не дешевое заведение. Сейчас узнаем. Улыбается уголками губ. Взмахивает мне рукой, пропуская вперед. Открывает тяжелую дверь. Проходим к стойке администратора, где пока пусто. Мужчина тянет с меня жилетку. Позволяю ему помочь ее снять. С ним и правда очень комфортно и надежно. Чувствуешь себя той самой девочкой, которая иногда во мне просыпается и требует внимания. Нет, между нами, естественно, ничего не будет. Но могу же я насладиться обществом этого мужчины? Для меня это открытие. В новинку. Моя привычная компания – это ровесники и парни немного старше. Даже не подозревала, что мужчины могут быть такими. Проходим в основной зал ресторана. Ну что я могу сказать? Лаконично, минималистично, со вкусом и дорого. Здесь нет просто столиков. Зал поделен на зоны вдоль окон. Каждая зона разделена шторами в виде воздушных балдахинов. Удобные диваны, подушки. А с другой стороны длинная барная стойка из черного мрамора с высокими стульями. Тишина. Пахнет чем-то вкусным. Похоже на выпечку. Где-то рядом кухня. «Нравится?» – интересуется Виктор. «Шикарно! Вы знакомы с хозяином ресторана?» «Я здесь работаю. Кем?» «Владельцем!» – усмехается Виктор. «Да ладно!» – еще раз осматриваю зал. «У этого мужчины присутствует вкус». «Боже, в нем есть недостатки!» «Виктор Андреевич – ресторатор?» с «Собственной персоной!» Кивает головой. «М, -м, м я не работала в этой сфере!» «Вообще!» Качаем головой, понимая, что передо мной работодатель. «Чтобы быть хорошим официантом, не нужно заканчивать специальных вузов. Если тебя все устроит, возьмем на обучение с испытательным сроком, а дальше будем решать, устраиваешь ли ты нас!» Оу, Виктор Андреевич включил начальника?» «Самое удивительное, что мне это тоже нравится. У этого мужчины словно раздвоение личности. Одна из них вчера спасала меня, жарила картошку на кухне и поила чаем. Вторая сейчас передо мной. Властный, строгий ресторатор. Забавно. Мне нравятся любые его личности, и я готова играть по его правилам». «Собираюсь». Встаю, ровно расправляя плечи. «Я готова пройти ваши испытания», — с вызовом отвечаю. Виктор по-прежнему строг. В зал выходит девушка в форме. На ней белая блузка и клетчатая юбка, как школьница. «Лика, сколько раз я говорил тебе не курить?» «С моим здоровьем все в порядке», — огрызается девочка. «Она уже мне нравится». «За твое здоровье ты отвечаешь сама». Нашим гостям неприятно ощущать запах табака от официанта. Согласись, аппетита это не вызывает. Гостей еще нет, на смене я не курю. Начинает оправдываться с интересом, рассматривая меня. Это было последнее предупреждение. Ох, как тут все строго. Кусаю щеки, пытаясь держать улыбку. Катя появилась? Нет, и думаю, уже не появится. Хорошо, займись приборами. Дает указание и взмахом руки указывает мне вглубь. Проходим по небольшому коридору. Виктор открывает одну из дверей, за которой что-то вроде кабинета. Небольшое помещение. Все в стиле Виктора. Черная кожа, дерево, темные тона. «Присаживайся». Указывает мне на кресло, сам садится за свой рабочий стол, включая ноутбук. Рассматриваю мужчину. Как-то он не вяжется у меня с рестораном. Хотя что я знаю о рестораторах? Заполни анкету. Протягивает мне листок и ручку. Стандартная анкета. Фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес. А если адреса пока нет? Поднимаю на Виктора глаза, прикусывая колпачок его ручки. Одергиваю себя, потому что мужчина кидает взгляд на мои губы. Пиши. Божо 18. Вполне серьезно говорит он. Окей, пишу. Телефон, опыт работы отсутствует. Владение языками. Английский эй 2 Что писать в графе о себе? Отвлекаю Виктора от просмотра каких-то бумаг. Он задумывается, а я глубоко втягиваю воздух в его кабинете. Лена, супруга моего брата, говорила, что влечение к мужчине начинается с запаха. Какой бы ни был мужик-красавчик, Но если тебя отталкивает запах, то у вас ничего не получится. Мне нравится, как пахнет от Виктора. Пиши все свои хорошие качества, которые помогут тебе в работе. Окей, Виктор Андреевич. Посылаю ему улыбку. Ну что же, пусть будет ответственная, коммуникабельная и быстро учусь. Задумываюсь, вспоминаю инцидент с сигаретами и официанткой. Добавляю. Не имею вредных привычек. Протягиваю лист Виктору, наблюдая, как он проходит со глазами по тексту. «Белова. Красивая фамилия». Киваю. Мне всегда нравилась моя фамилия. «А ваша, я так понимаю, Астахов?» Мужчина тоже кивает. «Итак, Вероника». Отодвигает анкету, складывая руки в замок на столе. «В твои обязанности будет входить сервировка стола, контроль за чистотой в зале» состоянием столовых приборов, скатертей, изучение меню, прием заказов от гостей, оказание им помощи в выборе блюд, консультации о составе блюд и времени приготовления, подаче блюд и напитков, решение спорных ситуаций в рамках своей компетенции. Справишься? Мне снова слышится вызов в его голосе. Конечно, уверенно заявляю я. Но для начала мне нужно знать заработную плату. достойную Плюс чаевые, которые будут зависеть от качества твоего обслуживания. Можешь приступать к обучению уже сегодня, сейчас. Простите, сегодня никак не могу. Мне нужно определиться с жильем. С жильем не торопись. Не нужно выбирать квартиру на обум. Поживешь пока у меня. Вы слишком добры, Виктор Андреевич. Не могу больше этим пользоваться. В наше время нужно пользоваться любыми возможностями. Киваю, задумываясь. С одной стороны, он прав. Сейчас я сниму первую попавшуюся квартиру. Города я не знаю. А с другой – проживание в одном доме со взрослым, почти незнакомым человеком, плюс начальником. Пока я думаю, Виктор набирает чей-то номер, поднося телефон к уху. «Рената, зайди ко мне», – произносит он. Через несколько минут в кабинет входит женщина лет тридцати пяти. Высокая, стройная шатенка с короткой стрижкой в строгом брючном костюме. Женщина кидает на меня оценивающий взгляд и вопросительный на Виктора. Познакомься, Рената, это Вероника, наша новая официантка на обучении и испытательном сроке. Нам нужна профессиональная, нет времени на обучение. Недовольно фыркает женщина, снова кидая на меня пренебрежительный взгляд. Выдаю ей язвительную улыбочку. Слишком вольно она себя ведет с владельцем ресторана. В резюме я забыла указать, что не терплю, когда мной командуют. Я настаиваю на Веронике. Говорит ей с нажимом холодным тоном. рената заглядывает ему в глаза, сжимая губы. Явно недовольна решением Виктора. Между ними не мой диалог. Очень громкий диалог. Даже что-то большее. Личное, Они смотрят так, будто... Интересно, это его женщина? Хорошо. Пусть она зайдет ко мне, я выдам ей форму и проведу инструктаж. Недовольно кидает Рената. «Вы не могли бы подождать меня в зале?» – обращается ко мне, поднимаясь с места, оставляя их наедине.